688. -е. Матерь Агни-йоги. «Родной мой, надо поверить. Эта вера поможет дойти до конца. Колебания надо оставить, и сомнения тоже. Все ясно, все будет, так о чем же тужить? О личной судьбе не тревожьтесь, она в надежных руках».